Глава 12. Меж двух огней. Тем не менее, даже появление лопустика не развеяло тревожную гнетущую атмосферу. После того, как они немного успокоились, Ван Джин выслушал рассказ Сноу Ли о ситуации на планете. Он и подумать не мог, что обстановка настолько серьёзна. Неужели пираты уже полностью захватили Айсботтом? «Значит, ты говоришь, всё это устроил клан Кнот?» «Так думает Ай Цао. И это похоже на правду». «Сейчас три наших группы оказались в руках пиратов, а ледяная крепость захвачена, и я не знаю, что нам делать». Сноули, прижимая к себе лапустика, растерянно смотрела на Ван Джена. Ей уже больше ничего не приходило в голову. Хорошо организованная колонна из тысячи с лишним мехов казалась неразрешимой проблемой. Сноули понимала, что даже вдвоём с Ван Дженом им всё равно не по силам справиться с этим. «Где ты был, Ван Джен? Мы все о тебе волновались». ванжен в нескольких словах описал, что с ним произошло. Рассказал, что заблудился, но, к счастью, наткнулся на пиратов, готовящихся штурмовать город. «Бартли мёртв?» Сноули открыла рот и вытращила глаза. Знаменитый предводитель пиратов, чьё имя наводило на всех ужас, погиб от руки Ван Джена. Хотя он и побеждал в прошлом Парадиза, их противостояние нельзя было назвать открытым боем, да и условия на Дейдаре совсем другие, чем на изботтами К тому же у Бартли должна быть имелась личная охрана. Сноули никак не могла разгадать Ван Джена. Насколько же велика его сила. Так или иначе, она по сравнению с ним просто малое дитя. Есть какой-нибудь способ разузнать, что творится в ледяной крепости? Ван Джен решил начать с этого. Сноули не знала, что ему ответить. Мехи у них обоих наполовину сломаны. Что можно сделать в такой ситуации? Как говорится, без риса даже самая искусная хозяйка обед не приготовит. С тем количеством людей в обороне после того, как они покинули крепость, город, конечно же, не мог выдержать натиска дивизиона мехов. Так что неизвестно, что там сейчас происходит. То ли пираты всех поголовно уничтожили, то ли у них какие-то другие планы в отношении жителей. Но в любом случае, вряд ли они вдвоём смогут справиться со всеми. Пока они обдумывали ситуацию, вдалеке вдруг послышалось громыхание движущихся мехов. Ван Джен и Сноули бросились за снежный сугроб и стали наблюдать. Они увидели небольшой отряд, который, развернувшись цепью, прочесывал местность, двигаясь в их сторону. Ван Джен и Сноули думали отсидеться в укрытии, но вдруг заметили, что этот отряд мехов им знаком. Это же Цайнмен с другими ребятами! Видимо, их замучила совесть, и они решили вернуться. Пусть поздно, но хотя бы отыскать останки своей подруги. «Вон! Это Мех Сноули!» Обнаружив брошенного неисправного ледяного волка, девять членов отряда Цайнмэна застыли на месте. Всё кончено, они всё-таки опоздали. «Не стойте! Возможно, её ещё можно спасти!» Цайнмэн выпрыгнул из меха и со всех ног бросился к сломанному ледяному волку. Дверь кабины управления оказалась взломана, но пятен крови не видно. «Стоп!» — на снегу отпечатки ног, и притом следы принадлежат двум людям. «Маленькие должно быть оставлено Сноу Ли, а вот другие...» Цайнмен резко обернулся и увидел вдалеке две человеческие фигуры. «Ван Джен? Ты жив?» У Цайнмена слёзы навернулись на глаза. Только что сбылась его последняя надежда. «Как ты здесь оказался? Со Сноу Ли всё в порядке? Где ледозвери?» Лопусик, услышав, как кто-то произнёс слово «ледозвери», Выпрыгнул из-за спины Сноу Ли и уставился любопытными чёрными глазёнками на Цайн «Это что тут такое? Оно съедобное? Выглядит похоже на маму. Но, может, всё-таки съедобное? Надо откусить кусочек, попробовать!» Ход мысли Лапустика был простым. Весь мир для него делился на две части. То, что можно съесть, и то, что нельзя. «Это же детёныш ли на зверя?» – обеспокоенно воскликнул Цайн А ледозвери считались самой главной опасностью Айс Боттома. Они оспаривали у людей права господствовать на этой планете. «Не бойся, это лопусик лопусик это наши друзья. познакомимся как следует». Цайнмен похлопал глазами. Пожалуй, он отреагировал слишком бурно. Но всё же он был поражён. Неужели Сноу Ли удалось за такое короткое время приручить ледозверя? Ведь это же чей-то детёныш? Она забрала его у родителей и сделала своим питомцем?» Оглянувшись направо и налево, Цайнмен убедился, что ледозверёныш смотрит прямо на него. От этого взгляда ему стало не по себе. «Эй, оно, кажется, собирается меня укусить! Ты можешь называть его Лапусиком!» Усмехнулся Ван Джен и похлопал Цайнмена по плечу. Познав сердце льда, он смог понять ход мысли Лапусика. Малыш действительно собирался укусить, но это было просто желание попробовать, съедобный объект или нет. Тем временем товарищи Цайнмэна тоже вылезли из мехов и подошли, с любопытством разглядывая Лапусика и с удивлением глядя на Сноули и Откуда он здесь? Как она выжила? Многое было непонятно, но сейчас не время для вопросов. Главное, что с ними всё в порядке, но всё равно обстановка оставалась тяжёлой, Им сейчас не до спасения ледяной крепости. Они остались без припасов посреди ледяной пустыни. Все взгляды обратились на Ван Джена. Теперь он олицетворил с собой всеобщую надежду. Исход любой войны, независимо от масштабов, определяется количеством разведывательной информации, которой удалось завладеть каждой из сторон. Само, от Реддингтона и Шиена есть какие-нибудь новости? Сноули уже полностью пришла в нормальное состояние. Она хорошо знала Само, Он был её земляком. В высшей Академии X существовало сообщество студентов, приехавших из Федерации Ледяных Облаков, там они и познакомились. Само отлично разбирался в информационных технологиях и сетях связи. Он относился к небоевому типу обладателей способностей X. «Как мне удалось выяснить, они тоже попали в плен. Мы сейчас представляем из себя отряд-одиночку, хотя, пожалуй, нас отрядом-то вряд ли можно назвать». Грустно улыбнувшись, ответил Само. Первым делом нам надо попытаться как-то выжить. Ван Джен помотал головой. «Ты ведь специалист по электронике. Можно что-нибудь придумать, чтобы связаться с внешним миром?» «Они используют систему мило для блокировки доступа. Войска Федерации, скорее всего, также уже поняли это и стараются решить эту проблему. Но пока мы всё равно не можем с ними связаться, если только у нас не будет пароля. Доступ к связи, конечно же, есть только у самого высшего руководства пиратов». Объяснил Само. Он явно хотел подчеркнуть, что он и его товарищи сейчас даже толком не знают, как бы им выжить. А Ван Жен ещё чего-то хочет от них добиться. Ван Жен усмехнулся. Он не особенно в этом разбирался, но всё же... А если у тебя будет Скайлинк-главаря пиратов? Сможешь что-нибудь сделать? О, само сглотнул слюну. но если он когда-либо с этого Скайлинка связывался с кем-то, используя наивысшие права доступа, я могу найти пароль, который он вводил. Тогда мы сможем обойти установленную ими блокировку и выйти на связь с кем угодно. Ну тогда вперёд!» Все члены команды Цайнмэна захлопали глазами, увидав как Ван Джан достал из кармана Скайлинк и перебросил его в руки само. «Как же так? Неужели...» «Ван Джан! Этот Скайлинк!» «Это скайлинг это скайлинг «Ты его утащил, что ли?» «Как?» Цайнмену показалось, что это какой-то сон. Бартли... Главарь пиратов готовый, глазом не моргнув, убить любого. Это человек, по приказу которого разрушали города и уничтожали мирных жителей. Как он мог допустить такую оплошность? Ван Джен усмехнулся. Мерзавец отправился на тот свет вместе со своей охраной. Из ценного остался только скайлинг. Жалко. Я первоначально рассчитывал обменять его на заложников. Это действительно скайлинг Бартли. Подтвердил само. Он уже взломал пароль на разблокировку экрана и нашёл фотографии Бартли общим числом 518 штук. С такой уродливой внешностью он, оказывается, страшно любил фотографироваться. Верно говорят, имея большое сердце, человек творит великие дела, а тут у кого нет сердца вовсе, способен лишь любоваться собой. Так значит, с Бартли его охраной покончено? У всех разом вырвался радостный крик. Страшный образ этого убийцы словно тяжёлый груз давил на сознание. Теперь все члены команды сразу оживились. У них появилась надежда. Само тоже воодушевился. Я нашёл пароль для доступа, но он динамический, меняется каждые 20 секунд. Потребуется какое-то время, чтобы взломать генератор случайных чисел. Но уже сейчас с помощью этого Скайлинка мы можем перехватывать сообщения пиратов из Ледяной Крепости. Пальцы Само двигались с поразительной быстротой. Он уже перекинул сообщение со Скайлинка Бартли на Скайлинк Ван Джен и Сноули. Большая часть пиратов на данный момент засела в ледяной крепости и затаилась. Эскадра Федерации Ледяных Облаков уже прибыла к из Боттаму. В этой ситуации, даже если пираты захотят покинуть планету, они не успеют это сделать. Если бы Бартли сразу после Танкограда отдал приказ уходить, пираты бы сейчас были где-нибудь далеко и наслаждались добычей. А теперь Бартли мёртв, и весь пиратский дивизион оказался в ловушке, словно черепаха, забравшаяся в глиняный горшок. Правда, у них в руках множество заложников, и среди них такие крупные фигуры, как Айцауэш и, и Анкнот. Противостояние пиратской армады и армии Федерации Ледяных Облаков – это не шутки. Не только Федерация Ледяных Облаков была возмущена. Для всей коалиции Млечного Пути это стало серьёзным инцидентом. Если не решить его как следует, не миновать международного скандала. Уже стало известно об истреблении жителей Танкограда – это человеческие жертвы – А значит, у правительства Федерации Ледяных Облаков нет выбора. Не может быть речи о том, чтобы удовлетворить требования пиратов открытием воздушный коридор для отхода с планеты. Позволив этим людям уйти, Федерация в будущем может снова оказаться в роли потерпевшего. Необходимо решительно пресечь пиратство. Вот только пиратам удалось захватить немало людей, в том числе Айцао и Шиена Кнода, наследников двух великих кланов. Особенно сложный вопрос с Айцао. ведь это наследница корпорации IG. Её семья столько сил и средств вложила, чтобы вырастить её и сделать продолжательницей семейного бизнеса, правительство Федерации Ледяных Облаков оказалось между двух огней.